22 марта 1880 года. Его императорское величество Михаил II. Надо было что-то решать с рабочим помещением, потому что это никуда не годилось. Но времени катастрофически не хватало. Ни на что не хватало. Мне нужна была нормальная резиденция с узлом связи, секретариатом, курьерской и прочими службами. И Новомихаиловский дворец для этого не подходил совершенно. Можно было заняться его реконструкцией и перестройкой, но мне не хотелось. Это дворец, дом. Занимать чей-то освободившийся дворец или загородный в той же Гатчине, например, нет уж. Знаю я, чем заканчивается отдаление государя от столицы. На это мы пойти не можем. Самым правильным было бы использовать Мариинский дворец, в котором собирался Государственный совет, который я возглавлял несколько месяцев до того, как стал императором. Но пока что это помещение надо было подготовить. И для размещения служб, главное же, с учетом требований охраны царской особы и высших государственных чиновников, которые там будут появляться. А пока что... В общем, произошли похороны членов семьи Романовых в Петропавловском соборе «Усыпальница российских императоров». Это была скорбная и тяжелая церемония, торжественная, мрачная, длившаяся почти целый день но иначе быть не могло. На следующий день состоялась закладка первого камня в основании храма Спаса на Крови. Было решено разобрать Зимний дворец. Жалко творение бессмертного Растрелли, но... Правильно, именно так. Да, пусть изменится Дворцовая площадь, не будет ее такой, как в моей реальности, но работать или жить в таком месте для монарха неправильно. А еще было объявлено, что в этом храме будет усыпальница всех невинно убиенных во время взрыва в Зимнем дворце, а это 96 человек, чиновников, военных, в том числе гвардейцев-семеновцев, охранявших дворец, слуг, просителей, всех, кроме Степана Халтурина. Его останки будут сожжены и развеяны в секретном месте, дабы не было места поклонения террористу. А потом была сложная, выматывающая душу беседа с митрополитами и архиепископами РПЦ, которые и патриарха хотели получить, а еще и чтобы им церковное имущество вместе с монастырскими землями вернули в собственность, да еще и при этом оставаться на полном государственном обеспечении. И, как и было ранее, ничего не делать из того, что должно. Такой термин, как «миссионерская деятельность», они вообще позабыли, пребывая в дреме и самодовольстве, не замечая, что пропаганда делает свое дело, и авторитет церкви падает с каждым днем. А еще не пущать иных конфессий, ну и так далее. Так что вот так они видели предстоящий собор, торжество государственного православия. Удивительное дело, но такой знающий интеллектуал, как господин Победоносцев, стоит на таких же позициях государственного насаждения православия, а все остальное запретить и не пущать. И у него вполне себе сторонников во всех кругах империи. Он планирует законсервировать устоявшееся положение вещей, при котором в государстве не будет никаких социальных лифтов, кроме самой церкви, но и тут лифт весьма относительный, потому что ограничен сословными предрассудками. Редко какой сын крестьянский становился митрополитом. В общем, огорчил я их заявлением, что совсем не того ожидал от православной церкви, а после удалился, оставив их в серьезных раздумьях. Интересно, к чему эти раздумья приведут? А от того, на чьей стороне будет церковь, многое, очень многое зависит. Ладно, пора к делам возвращаться. Звонок. Появляется Витте. Проси. Скобелев. Приглашение к императору на аудиенцию было несколько неожиданным. Впрочем, в мою военную бытность мы с Михаилом Николаевичем, теперь уже императором Михаилом II, пересекались редко. О его военных талантах мне судить не приходилось. Говорили, что характером довольно крут. Когда на Кавказе было восстание горцев, действовал решительно и не церемонился. Это не мямля, Константин. Он понимал, что с горцами иначе нельзя. Все, кто воевал на Кавказе, говорили, что там уважают только силу, и презирают слабость. А вот стать другом горцу... Во время войны с Турцией кавказские события для России были более чем благоприятны. Надо сказать, что сам лично Михаил Николаевич частями армии не командовал, но в критической ситуации к войскам выехал, наладил нормальное снабжение. Говорят, с проворовавшимися интендантами вечная беда нашей армии был чрезвычайно строг. Кое-кто из них загремел и во строг. Но это была капля в море. Пьянство, игра в карты, пренебрежение своими обязанностями большей части офицерского корпуса его раздражали, особенно во время боев в Болгарии. В его дивизии такого быть не могло по определению. И что сейчас? Зачем он понадобился государю? Просто поговорить перед будущей экспедицией? Так была встреча с покойным императором Александром II, да и в главном штабе получил необходимые инструкции. Что еще надо? Только приказ и в поход. У него все готово. Недаром в квартире на Маховой трудились день и ночь. Но вот открывается дверь кабинета. Вхожу. Император встретил меня приветливо, выслушал приветствие, обратился ко мне по имени-отчеству, что всегда говорило о монаршем расположении, предложил присесть, угоститься. На столике в кабинете были чай, кофе, небольшое количество алкогольных напитков. Я поблагодарил, отказавшись. «Ну, вот и хорошо. Приступим. Михаил Дмитриевич, скажите, почему мы проиграли последнюю турецкую войну?» От такого вопроса я опешил, но потом собрался, надо было отвечать. «Но как?» Решил сказать правду матку в глаза. «Ваше императорское величество, мы, солдаты, выиграли эту войну, проиграли ее дипломаты». «Берлинского конгресса быть не должно было. Это позор нашей державы». Ответ честный, прямолинейный. Но скажите, мы вошли в Константинополь? Поставили победную точку в этой войне? Или остановились в нерешительности? И что? Что мы в итоге получили? Меня пробил стыд. Я не был виноват в том, что нерешительность Николая Николаевича не позволила мне атаковать город и взять его на русский штык но вот так сейчас вывалить грязь на командующего, с которым у меня были постоянные трения, все-таки не мог, совесть не позволяла. Не было приказа брать Стамбул. Я был готов в любой момент выполнить приказ, но его не было. А что мы получили? Дружественную нам Болгарию, независимую Румынию и Сербию. Император пожал плечами. «Понимаете, Михаил Дмитриевич, мы все просрали». «Буквально все. Да, Карс и Батум остались за нами. Ну и что? Бессарабия – весьма сомнительное приобретение, которое абсолютно не соответствует целям войны. Хотя скажите, какие были цели войны? Освободить балканские народы от турецкого ига, спасти болгар, нанести поражение султану, установить контроль над проливами. Вот видите, Михаил Дмитриевич, Для нас главным было установить контроль над проливами, и этой цели мы не достигли. Я не буду говорить, что, по моему убеждению, эта цель не настолько важна для России, как принято считать. Если вы хорошо подумаете, то поймете, кому и для чего это нужно. Поражение мы нанесли султану, но империя османов пока что устояла. Поэтому не был решен и главный вопрос. И последнее. У вас оно первое. Освобождение Болгарии оказалось неполным. Значительная часть болгарского народа остается под угрозой почти полного уничтожения, если турки опять возьмутся за старое. Я знаю вашу роль в гимнастических мероприятиях в южной части этой вечно угнетаемой страны, но пока что вопрос так и не решился. Михаил намекает на роль Скобелева в создании отрядов самообороны в болгарских селениях, которые получили оружие от русской армии Прикрывалось это созданием гимнастических обществ, фактически массово занимаясь первичной боевой подготовкой мужского населения областей, в которые должны были вернуться османы. А вообще, вы уверены, что болгары станут нашим верным союзником? Конечно, уверен. Они благодарны русской армии за освобождение от турецкого ига. Это храбрые воины, которые всегда останутся нашими братьями и всегда придут нам на помощь. «Увы, Михаил Дмитриевич, вот чего у вас не отнять, так это мужество, смекалки, умение находить нестандартные решения. Но в политике вы пока что профан, извините за неприятные слова. Скажу откровенно, наши люди в освобожденной части Болгарии управляют откровенно плохо. Татлебина я уже отозвал, но это паллиатив командующий русской армией на Балканах после отъезда великого князя Николая Николаевича. Более того, мои агенты доносят, что в среде болгарской аристократии весьма сильны проавстрийские настроения, так что мы с вами выковали союзника австро-венгерской монархии, если не удастся ничего изменить. Неужели все так плохо? Все может стать плохо, если этого не изменить. Но тут еще как карта ляжет. Мой покойный царственный брат не решился брать Константинополь. Испугался коалиции европейских государств. Пока что мы не готовы к тому, чтобы противостоять всей Европе, это правда. Но вырвав Стамбул, мы могли бы надеяться на другой исход переговоров. Нам в той войне всем не хватало решительности. Я немного рисковал, не примет ли Михаил Николаевич эти слова на свой счет, но нет, пронесло». «Для политика у вас, Михаил Дмитриевич, слишком много благородства и представления о рыцарской чести. Хорошо это? Это прекрасно и характеризует вас как великолепного человека и настоящего дворянина. Но скажите мне, какого дьявола вы пожалели у Затиса?» И государь уставился на меня так, что мне стало как-то не по себе. Была эта история. 7 января 1878 года... Я был пожалован золотой шпагой с бриллиантами с надписью «За переход через Балканы». И вот бриллианты из шпаги пропали. Вором оказался тот самый мой ординарец, поручик Алексей Узатис. Он был человеком изумительной храбрости, отчаянный рубака, хладнокровен, не раз приносил ценные сведения о противнике. И тут я не стал отдавать его под суд офицерской чести, а отправил в полк. И что же теперь? Я как мог пересказал государю эту гнусную историю. «И что? Поиграли в благородство? Я бы так сказал, почистоплювелись?» Михаил просто кинул мне эти слова в лицо, я было вспыхнул, удерживаясь, чтобы не наговорить государю, а там будет что будет. Но тут император меня опять удивил. «Вы просто не понимаете, к чему это могло бы привести. Среди подручных у узатиса, который, кстати, получил капитана, «Было несколько черногорцев, настоящие башибузуки. Он очень хотел прикупить имение с мельницей и неожиданно купил его, хотя в деньгах постоянно нуждался. Это насторожило, кого следует. А тут выяснилось, что в округе появилась банда, дерзко нападает на богатых людей, всех вырезают и не оставляют следов». «Ваше императорское величество, вы хотите сказать, что...» Я не мог закончить фразу... Так подобное не укладывалось в моей голове. Я хочу сказать, что капитан Алексей Узатис имел контакты с представителем иностранной державы, который помог ему с деньгами. Хотите знать, какую ответную услугу он должен был оказать? Я, не в силах что-либо произнести, только смог кивнуть головой. Ваш бывший ординарец задумал убийство вашей матушки Ольги Николаевны по приказу британского агента Уильяма Дибби. По мнению британца, именно она передавала значительные суммы на поддержку болгар, готовых продолжить борьбу за освобождение страны, и делала это по наущению военного руководства России. Но это же бред! Это и есть политика, дорогой вы мой Михаил Дмитриевич. Конечно, Ольга Николаевна тратила большие суммы, собранные ею для благотворительности, на помощь раненым и больным в Румелии. Но ведь англичанин царил не в нее, он царил в вас. Вывести из строя одного из лучших генералов, чем плохо. А тут еще и деньги, которые бывали у вашей матушки и в которых отчаянно нуждался игрок и мод Узатис. По приговору военного суда его повесили, как разбойника, лишив дворянского достоинства. Ваше императорское величество, я не могу выразить, спасение матушки — это... В реальной истории Ольга Николаевна Скобелева была убита 6 июля 1880 года капитаном Узатисом с целью банального ограбления. Но была и версия об английском хвосте в этом преступлении. Ну, полноте, Михаил Дмитриевич, неужели вы думали, что можно такое спускать с рук? Но я хотел, чтобы вы знали, до какой подлости может дойти враг, настоящий наш враг, и были к этому готовы. После совещания вы сможете ознакомиться с материалами дела, которые не секретны, для вас. Извините, но некоторые имена и обстоятельства даже вам знать не следует. Его Императорское Величество Михаил II Чего не знал генерал Скобелев, так того, что его матушку спасло мое послезнание. За Алексеем Узатисом было установлено наблюдение заранее и выявлены все его связи. Потом была проведена операция лучшими казаками-пластунами, которые смогли взять всех его черногорцев. Один из них и оказался связником капитана с британцами. А приказ на убийство Ольги Николаевны еще не был отдан, но на петлю, лишившей жизни шестнадцатых мирных душ, вояка все равно заработал. Ну а в протоколы кое-что дописали. И что из того, что обман, но четверых неплохих людей удалось спасти? Да и потрясения от случившегося, приблизившего внезапную смерть, у генерала не было. Пока белый генерал переваривал свалившиеся на него вести, Витте пригласил в кабинет генералов Мелютина, Гурка, Ларис Меликова и Обручева. Получился такой себе военный совет. После приветствий, когда все расселись, я обратился к собравшимся. «Господа, события последних дней показывают, что немедленной войны с Британией ждать не приходится». Наш главный враг попытается сначала собрать против нас коалицию и только тогда нанести удар, подобный восточной войне, как они ее себе там именуют. Но и мы не будем сидеть сложа руки. Покорение Туркестана назрело и даже перезрело. Но если это будет один укол, даже очень неприятный, британцы ответят нам несколькими своими. Посему, думаю я нанести ряд важных ударов в одном месте – но крайне болезненным для нашего неприятеля. Итак, одновременно с экспедицией генерала Скобелева предлагаю отправить на помир небольшие, но хорошо вооруженные отряды. Их цель – установить границу с Афганистаном, наладить связи там и поставки оружия местным властителям, которые пока еще бьются с англичанами. Для этого надо прикомандировать туда толковых офицеров генерального штаба, лучше всего из мусульман, тех, кто знает местные обычаи и не напорят с первого раза. Михаил Дмитриевич, к вашей экспедиции будут также присоединены специалисты генерального штаба с подобным заданием. На границе с Афганистаном мы остановимся. И не надо даже предлагать вторгнуться в эту бедную страну, населенную непримиримыми горцами, с которыми дело иметь еще хуже, чем на Кавказе. Нам надо прийти туда не врагами, а шурави. Простите? подал голос генерал Гурка. «Шурави? Шурави на местном наречии, друг. А вот помощь оказать, не втягиваясь в столкновение с англичанами, это наше все». Но это первая часть нашего плана действий. Вторая часть заключается в том, что сразу после этой экспедиции мы займемся Персией. Первая задача быстрым ударом овладеть страной – выкинуть оттуда англичан. Предшествовать будет подготовка, дипломатическая и политическая. И цель не просто захватить эти земли, а начать их как можно быстрее осваивать. Средняя Азия – это удобнейшее место для выращивания хлопка. А это стратегическое сырье. И не только для одежды оно будет предназначено, а в первую очередь для новых видов пороха. Тут уж наши химики получили поразительные результаты. А зависеть в военном деле от поставок из-за океана тех же САСШ мы не можем. Генерал Ларис Меликов возглавит эту кампанию. Нам важна еще и ваша дипломатическая натура, Михаил Тарьелович. Вы сможете найти общий язык с местными вождями, использовать потенциал тех противоречий, что накопился в этой богатой стране, страдающей от плохого управления. И еще. Сразу за армией будут идти железнодорожники. Мы обязаны построить железные дороги, без которых освоение этих мест будет все еще на бумаге. Здесь подготовлены предварительные материалы и наброски того, что и как можно выделить для этого дела, привлечь. Я попросил генерала Скобелева тут присутствовать, потому что каждому участнику этого плана надо понимать его место в нем. А посему, зная, что его планы по покорению Туркестана уже сверстаны, разрешим ему удалиться. И благослови тебя Бог, Михаил Дмитриевич. И я перекрестил генерала, который растрогался от моих слов до слез. Он покинул помещение, а я был по-прежнему удивлен тому, как небрежно наша Родина относилась к своим лучшим сынам, ибо для меня именно Скобелев, а не Желябов, был воплощением лучших сынов Отечества.